Она не могла не улыбаться мечтам Вилли о кипящей, полной событиями жизни, о грядущей многолюдности этого пустынного края. Неожиданно миссия вспомнила, что не рассказала мужу о своей новости. «Вилли!» — вскрикнула она. — Чуть не забыла. У меня ведь тут была гостья, честное слово, хотя временами уже кажется, что это мне все приснилось. Как мне хочется, чтобы она снова пришла. Нам было хорошо вместе, Вилли. Мы с ней и помолились здесь. Откуда она взялась? Ах, я не знаю. Так ты не спросила? Миссис засмеялась. Я спрашивала. Я вообще ее о многом спрашивала. И она отвечала. Да только я не могла понять ее языка. И тогда мы просто попили чай и поиграли с Наттоном. Вилли недоумевал. Какой Странный визит. А что тут странного? Она не знает английского, а я не понимаю ее языка. М да, любопытно, любопытно. И вы, говоришь, вместе молились? Ну да. Но ты ведь не понимала слов, которые она говорит. Да, слов я не понимала, но в целом все было ясно, Вилли. Она очень милая, вот в чем дело, и совсем юная. Я так часто вспоминаю нашу встречу. скорее бы она пришла снова. Мы опять бы попили чайку, опять бы поиграли с Натаном и вместе молились. У нас много общего. Глубоко задумавшись, Вилли молчал некоторое время. Потом подошел к жене и заглянул ей глубоко в глаза. «Дорогая, теперь только я понял, как тебе было одиноко. Я все время занят делами» раньше до да, скот. И никогда мне в голову не приходило, что ты тоже, может быть, скучаешь по женскому обществу. Конечно, Мисси, я должен был взять тебя с собой в город. Ты бы повидалась с подругами, поболтала с ним, в гости бы сходила. Я не думал о том, что ты живешь внутри себя, Мисси. А ты? Ты никогда и не жаловалась? И чем дальше, тем больше я совершал нелепых ошибок. В твоем нынешнем окружении лишь унылые ковбои и думающие только о работе муж да младенец, который еще не умеет разговаривать. Но ты, дорогая, ни разу не пожаловалась. Спасибо тебе за это. И знай, я тебя очень-очень люблю. Долгое время они стояли обнявшись, пока не заметили, что Наттон со своим новым товарищем слишком расшалились и уже забрались в грязь. На следующее утро, пока Наттон спал, Миссия пошла к ручью за водой для своих цыплят. Она приняла твердое решение, как можно скорее иметь возможность готовить на завтрак яйца. День собирался быть жарким. «Сегодня, наверное, даже в нашем домике будет душно». — решила Мисси. — В самую жару отнесу надтона в тень кустарника, что растет у ручья. Беззаботно напивая что-то себе под нос, Мисси шла быстро, легким пружинистым шагом и раскачивала на ходу пустыми ведрами. На сердце у нее было легко. Вилли наконец-то дома, привез хорошие новости от друзей. Скоро она и ее семья будут радоваться тем вкусным разнообразным блюдам на столе, к она привыкла с детства. Теперь в доме есть молоко. Появились цыплята, и ее огород процветает изобилием. Мисси шла, вспоминая строчки из полученных писем. — то чего же жалко бедную жену пастора? А миссис Тейлорсон? Вот истинный друг. Кроме всех теплых слов, адресованных миссии и ее малышу, она не забыла прислать Натану еще и крошечные ботиночки. Судя по тому, как быстро растет мальчик, Они ему наверняка скоро понадобятся. Кэти в письме много рассказывала о своем муже. Похоже, для Кэти он олицетворяет собой сразу и Самсона, и Соломона, и апостола Иоанна. Улыбнулась Мисси. Письмо Мелинды было совсем другое. Мисси перечитывала его много раз. Еще бы! милинда ее будущая соседка. Ах, скорее бы это произошло! Зима в домике из дерна покажется не такой ужасной если рядом будет подруга. Мелинда писала о городских новостях, о работе в школе, о церкви. Боль от потери мужа, по ее словам, постепенно утихает, хотя она по-прежнему частенько плачет. Мелинда очень хвалила Генри, говорила о его чуткости, заботливости и преданности, называла его мужественным. — Да, — подумала Мисси, — Генри — прекрасный муж для такой женщины, как Мелинда. Вернувшись от ручья, Мисси вылила воду в лохань и дала цыплятам корм. — А ну-ка, быстрее начинайте нести яйца! — шутливо пригрозила хозяйка цыплятам. — Иначе окажетесь у нас на столе, запеченными в тесте. Они, похоже, не очень испугались и шумно сражались за место у лохани. — Ах, вы смешные пестрые комочки! — приговаривала Мисси, разглядывая худосочных цыплят и улыбаясь. — Подождите недельку-другую, и вы округлитесь, расправите перышки. Сейчас вы выглядите так, словно надели свои шубки наизнанку. Мисси подхватила ведра и направилась к дому, пока Наталь не проснулся и не начал звать маму. Обогнув кухню, она вдруг увидела всех работников ранчо. Их собрала в вилле, чтобы познакомить друг с другом. Кто сидел на корточках, кто стоял, прислонившись к тьме. Один ковбой полулежал, облокотившись от землю. Повар сидел на скамье возле входа в кухню и первый заметил подошедшую миссию. Молодая женщина между тем остановилась, прислушиваясь. «Будем жить и работать вместе, и постараемся сделать так, чтобы всем было удобно и комфортно», — говорил Вилли. «А сейчас я вас друг другу представлю. Вы уже знакомы с нашим бригадиром Скотти». Он хорошо знает работу на ранчо, в частности, все, что касается животных. Бригадир будет составлять график, давать вам поручения и отчитываться передо мной о делах. Вы находитесь в его ведении и с любыми просьбами, жалобами обращайтесь к бригадиру. Если он не сможет сам решить ваши проблемы, то сообщит ваши пожелания мне. А это наш повар Адамс. Готовит он очень вкусно. Каждый день в определенное время Адамс ждет вас на кухне. Для тех, кто приходит со смены или заступают на смену, даже ночную, всегда есть горячий кофе. Вилли заметил добрую улыбку повара, глядящего куда-то в сторону, и, повернувшись, увидел жену. Миссис стояла, нерешительно переминаясь ноги на ногу. Вилли заулыбался. Вилли. «А вот и украшение нашей с вами фермерской жизни!» С гордостью проговорил он. «Я хочу познакомить вас с моей женой, миссис Лахей!» Миссис скромно поклонилась. «Мисси, — продолжал муж, — это наши новые ковбои, а это бригадир Скотти». Миссис посмотрела на Скотти, он застенчиво улыбался. Его голубые глаза светились добротой. Кривые ноги самым надежным образом свидетельствовали о том, что он не один день провел в седле. Было что-то в этом человеке со смуглым обветренным лицом, что делало его сродни бескрайним простором и холмам, лежащим за его спиной. Мисси поняла. Вилли сделал правильный выбор. На такого помощника определенно можно положиться. Скотти, приветствуя хозяйку, слегка наклонив голову. Выражение его лица прочитывалось очень легко. «Если вам мне есть необходимость, я всегда готов помочь». Слегка улыбнувшись, миссис сказала глазами «Спасибо». Тем временем Вилли продолжал представлять остальных. «Это Расти». Мисси перевела взгляд на веснушчатого, огненно-рыжего, вихрастого паренька. И здесь ее встретила широкая радостная улыбка. «Он едва ли не подросток!» — подумала Мисси. И ее женское сердце сжалось при мысли о матери паренька, которая, наверное, где-то волнуется и молится за сына. Мисси тепло улыбнулась ему в ответ. «А это Смит!» — продолжал представлять работников Вилли. Мисси посмотрела на Смита. Ее встретил... Жёсткий взгляд, чёрный глаз на потемневшем от солнца лице. Он слегка кивнул и сразу опустил глаза. Что-то ожесточило его бедное сердце и поселило горечь в его душе. Со вздохом заключила Мисси. Что бы это могло быть? Бренди показывал Вилли на ещё одного работника. Мисси встретила холодный, расчётливый взгляд, дерзких глаз. Под его пристальным взглядом молодая женщина почувствовала неловкость и тотчас повернулась к Вилли. Ей стало не по себе, от нагловатого работника. «Ну и Лейн», — представил Вилли мужчину, сидящего на земле. Молодой мужчина встал, когда к нему обратились. От внимания на него направленного он, казалось, готов был провалиться сквозь землю. Взглянув на мисси, Лейн... Залился окраской и, опустил глаза, уставился на кончике своих ботинок. Его руки нервно теребили одежду, не находя себе места. И в конце концов он просто опустил их вдоль туловища. Мисси никогда не приходилось встречаться с таким застенчивым человеком. Она приветливо улыбнулась, пытаясь сгладить неловкость. Затем повернулась ко всем собравшимся И, обращаясь в первую очередь к бригадиру, сказала, «Раду вас всех приветствовать на ранчо моего мужа. Конечно, вряд ли мы будем часто видеться, у вас своя работа, у меня своя. Но если у кого-то появятся проблемы, которые мы с мужем в состоянии разрешить, мы всегда будем готовы помочь». Миссия улыбнулась и продолжала, «А теперь мне нужно возвращаться к моему малышу». Оставив бригадира беседовать с работниками, Вилли пошел с Мисси к дому. «Дорогая, а я ведь кое-что узнал про твою таинственную незнакомку». «Про Марию? Ну да. Как тебе это удалось?» Скотти ездил на разведку новых пастбищ и выяснил, что в семи милях к югу от нас живет семья мексиканцев. «Мексиканцев?» да Глава семьи говорит немного по-английски, но его родной язык — испанский. Наверное, у них были основания отправиться так далеко на север. Вряд ли что-то серьезное. Я не думаю, что Мария вышла бы замуж за человека, который не в ладах с законом, или... Конечно, конечно. Они просто, видимо, хотели идти своим путем. Многие так делают. Миссия не закончила свою мысль и переспросила. — Всего лишь семь миль? — Да, семь миль. — Вилли, это ведь рядом, правда? Ты только подумай, первые соседи, так близко. Я могла бы верхом поехать к Марии, если бы знала дорогу. Не очень уверенно предположила Мисси. Вилли рассмеялся. — Да, если бы ты знала дорогу, и если бы не надо было переходить реку вброд, если бы ты знала испанский, вот тогда бы ты могла бы отправиться в гости к Марии. но дорогая Я обещаю тебе сделать все от меня зависящее, чтобы отвести тебя к нашим соседям. А ты тем временем подучи испанский. Это будет настоящий сюрприз для Марии. ты каким же образом я могу подучить испанский? А это просто. Наш повар знает испанский. Подростком он работал в семье испанцев. Но затем юношеская страсть к путешествиям позвала его в дорогу. И он отправился через весь континент верхом на лошади. Зарабатывал себе на жизнь, качуя с фермы на ферму. «Неужели он захочет и от нас уйти?» — встревожилась Миссия. «А вот это вряд ли», — успокоил ее Вилли. «Он уже не подросток и уже не ищет приключений. К тому же после падения он не так хорошо держится на лошади». «Так ты говоришь, он знает испанский?» «Конечно». Хотя Вилли сделал намеренно озабоченное лицо. «Тебе нужно быть начеку. Не то еще научит всем словам, которые знает. Не весь его словарный запас для женского уха». «Ты думаешь, Адамс захочет меня учить?» Мисси прогустила мимо ушей шутку мужа. «Я уверен, он будет только рад». Действительно, повар согласился учить мисси испанскому, и они сразу приступили к занятиям, первый урок устроив на берегу ручья. Однако к визиту Марии мисси твердо усвоила, увы, только «Буэнос диас» и «Адьос». Мария приехала после обеда. В уже знакомом ей доме она на этот раз чувствовала и вела себя более раскованно, весело играла с Наттоном, все время пыталась разговаривать с ним и его мамой. Мисси же в ответ только улыбалась и тевала. «Ну, невыносимо!» Наконец пришла она к выводу и решила отправиться за поваром. Хозяйка жестами объяснила Марии, что скоро вернется. «Адамс, пожалуйста!» Прибежав на кухню, взмолилась Мисси. Едва переведя дыхание, я прошу вас попить чая вместе со мной и моей гостьей. Мария вновь пришла навестить нас с Натаном, но из-за того, что она говорит, я поняла только Буэнос Диас. И она не понимает меня. Помогите нам, прошу вас, я сварю вам очень вкусный кофе. Добродушное лицо повара расплылось в улыбке. «Ну, если будет кофе...» «Будет, будет очень вкусный кофе, обещаю». Адамс еще больше заулыбался, сняв с себя не совсем чистый передник и тщательно вытерев об него руки, отбросил в сторону. «Долго я не смогу побыть с вами. Мне нужно будет вернуться на кухню к разделке мяса. Но пока пойдемте. Попробую вам помочь. И о, и о кофе не беспокойтесь. Я с удовольствием попью вместе с вами чаю. Сразу только заказываю большую чашку, а не ваши любимые миниатюрные». Миссис с поваром быстро шли к дому. «Мария!» — с ликованием прямо с порога воскликнула миссия. «А это наш повар Адамс. Он знает испанский». Повар-переводчик обратился к гости с приветствием на ее родном языке. всплеснув руками, Мария весело засмеялась и между ними, словно серебристый ручеек, зажурчал диалог на испанском. Адамс переводил для миссии. «Мария говорит, что у нас здесь веселее, чем на фиесте». В По взгляде повара, однако, читалось большое сомнение на сей счет. Хозяйка налила Адамсу большую кружку чая, сделала бутерброд и на протяжении всей встречи следила, чтобы его кружка и тарелка не были пусты. С легкостью выполняя роль переводчика, повар, пожалуй, внес и свою лепту в радостно искрящуюся атмосферу встречи. «Когда же Мария...» Настало время уходить, Мисси дала ей обещание, что Вилли, как только у него будет возможность, привезет жену в гости к подруге. И так хорошо было у обеих на душе от того, что они живут по соседству. «Адамс, там бьен? спросила Мария, и Мисси уже поняла вопрос. Переводчик на это что-то смущенно пробормотал, широко улыбаясь. — Я знаю, что оторвали вас от дела, — повернулась Миссия к повару, который забавлялся с Наттоном, качая его на коленях. — Спасибо, что пришли и помогли нам общаться. Добродушный мужчина спустил малыша с колен и собрался уходить. Нужно было готовить ужин, но по всему чувствовалось, что он медлит с уходом. — Мучас грасиас! — добавила Мария и свое слово благодарности. Попрощавшись... Повар неохотно побрал на кухню, чтобы приступить к своим основным обязанностям. Адамс ушел, и подруги, сразу не сговариваясь, решили молиться. Снова две молодые женщины, разные по национальности, культуре, вере, преклонили колени в маленькой комнате и обратили свои сердца к одному истинному Господу, который слышит их, на каком бы языке они ни говорили с ним. Мисси просила в молитве. «О, Господи, если бы я могла быстрее выучить испанский, чтобы поделиться с Марией своей верой, я хочу рассказать ей, что получила жизнь через смерть и воскресение твоего сына. Я буду говорить о тебе, о твоей любви и все прощения. Мы будем вместе с Марией изучать Библию. Помоги мне, Господи». В конце Миссия добавила еще одну просьбу. «Господи, помоги нашему повару вспоминать правильные слова испанского языка чтобы научить меня. Через пару недель после посещения Марии супруге Лахей стали обдумывать обещанную поездку к соседям. Мисси очень хотела взять с собой повара, который хорошо зарекомендовал себя как переводчик, но дела складывались так, что вместо него поехал бригадир Скотти, тоже немного владевший испанским. Мисси решила, что будет лучше, если они не станут трястись всю дорогу в старом фургоне, А отправиться в гости верхом маленького Наттона посадил к себе в село Вилли. И так рано утром три всадника и малыш выехали к Марии с Джоном. Горя как огонь, мисси так и рвалась вперед, ей не терпелось как можно быстрее добраться до соседей. Но всадников бригадир вел размеренно. На переправе через реку Мисси пришлось испытать очень неприятные минуты. При одном воспоминании о метущихся в ужасе тонувших лошадях и кувыкающемся в бурном потоке фургоне Эмори, Мисси начала бить внутренняя дрожь. Но, по счастью, сейчас река была спокойной, течение не очень быстрым, и они благополучно переправились на другой берег. Дом Марии и Джона был просторным и каменным. Это было основное его достоинство. Кроме того, в комнатах сейчас, в жару и духоту, сохранялась приятная прохлада и было комфортно. Миссис сразу решила, что когда они начнут строить дом, она тоже предпочтет камень любому другому материалу. Джон охотно показывал гостям хозяйство из готовности обещал свою помощь, когда Вилли приступит к строительству собственного дома. Время пролетело незаметно, и по настоянию Скотти в обратный путь гости отправились задолго до наступления сумерек. Из-за дождей в горах. Уровень в реке был значительно выше, чем обычно в это время года. И хотя особой опасности бригадир не видел, все же советовал пересечь реку при свете дня. Прощаясь, молодые женщины условились скоро встретиться вновь. Когда путники вернулись домой, Вилли передал малыша жене и принялся распрягать ее лошадь. Миссия не спешила идти в дом, наслаждаясь вечерней прохладой. «Дорогая, не торопись с ужином!» Уже отойдя на некоторое расстояние с лошадью, громко сказал Вилли. «Я вернусь через пару часов. Мне нужно съездить вверх по ручью. Проверю, по-прежнему ли там хватает скоту воды». Миссия не возражала. «Неплохо». У нее еще есть время для своих дел до вечернего растапливания печки. Она опустился Семишку на землю и направила его неуверенно ковыляющиеся шаги в сторону дома. Каким-то особенно жалким и маленьким выглядело это жилище по сравнению с домом Марии. Мисси так хотелось, чтобы в доме было много комнат с большими окнами, на которые можно было повесить красивые занавески, а на полы, Она постелит ковры. Войдя за Натаном в дом, Мисси подхватила малыша и уложила его поспать. Она слышала, как Вилли выехал на лошади со двора и, сев к окну, взялась за вязание. Молодая женщина заканчивала первый ряд носка, когда стук в дверь заставил ее отложить спицы в сторону. «Генри, что ли, забежал поболтать?» — с удивлением подумала Мисси подошла к двери и открыла ее в полной уверенности, что это либо Генри, либо повар. На пороге стоял бредди Глаза его горели нездоровым огнем. На лице блуждала наглая улыбочка. миссис стала как-то не по себе. «Эм...» — замялась хозяйка. Но работник отодвинул ее в сторону и вошел в комнату. Неприятное напряжение сразу повисло в воздухе. «Простите за вторжение мэм сказал он однако в голосе не прозвучало никакой извинительной интонации я вот подумал не будете ли вы той женщиной, которая поможет мне в затруднительном положении?» мисссси вспомнила свое обещание, которое дала работникам при знакомстве помочь если возникнет необходимость и сердце ее учащенно забилось теперь-то она пожалела что так легко сказала слово, не подумав, как оно отзовется. Мисси стояла у двери, не двигаясь. «Кажется, я посадил занозу в палец. Вот здесь. А у наших паршивых ковбоев нет даже иголки». «Конечно, у меня найдется иголка», — сказала Мисси намеренно ровным тоном и вдруг почувствовал, как самообладание возвращается к ней. Отойдя от раскрытой двери вглубь комнаты за коробкой со свейными принадлежностями, молодая женщина услышала, как за ее спиной захлопнулась дверь.